И я уже сказал, что я называю эти и подобные им аффекты дурными только в рассуждении одной человеческой пользы. Но законы природы обнимают собой общий естественный порядок, часть которого составляет человек. Это я заметил здесь мимоходом, чтобы кто-либо не подумал, будто я хотел рассказывать здесь о пороках и нелепых поступках людей, а не показывать природу и свойства вещей. Ибо, как я сказал в предисловии к третьей части, я рассматриваю человеческие аффекты и их свойства точно так же, как и прочие естественные вещи. И, конечно, человеческие аффекты показывают есть ли нечеловеческое могущество и искусство, то могущество и искусство природы не менее, чем многое другое, что привлекает наше внимание, и в созерцании чего мы находим удовольствие. Однако продолжаю излагать относительно аффектов то, что приносит людям пользу и что причиняет им вред. Теорема 58. Гордость не противна разуму, но может возникать из него. Доказательство. Это ясно из определения 30-го аффектов, часть 3-й. из определения честного, которое смотри в схолии 1 к теореме 37 этой части. В схолии гордость, называемая пустоей, есть самодовольство, находящее себе поддержку единственно в высоком мнении черни. И когда последнее уничтожается, то уничтожается и самоё самодовольство, то есть по схолии к теореме 52 то высшее благо, которое каждый любит. Отсюда происходит, что тот, кто гордится мнением черни, ежедневно беспокоится, старается и хлопочет сохранить свою репутацию. Чернь ведь изменчива и непостоянна, и потому если репутацию не поддерживать, то она скоро уничтожается. Мало того, так как все стремятся стяжать себе одобрение толпы, то каждый легко подрывает репутацию другого. Отсюда так, как дело идёт о том, что считается самым высшим благом, возрождается непомерное желание каким бы то ни было образом подавить друг друга, и тот, кто наконец выходит победителем, более гордится тем, что он повредил другому, чем тем, что принёс пользу себе. Поэтому эта такая гордость или самодовольство на самом деле пусты. так как суть ничто. Какие замечания должно сделать о стыде? Это легко можно заключить из того, что мы сказали о сострадании и раскаянии. К этому прибавлю только, что как сострадание, точно так же и стыд, хотя и не составляет добродетель, тем не менее хороши. поскольку они показывают, что человеку, который стыдится, присуще желание жить честно, точно так же, как боль называется хорошей, поскольку она показывает, что поврежденная часть еще не загнила. Поэтому, хотя человек, который стыдится какого-либо поступка и подвергается в действительности неудовольствию, однако он совершенно бесстыдного, не имеющего никакого желания жить честно. Вот что я хотел заметить касательно аффектов удовольствия и неудовольствия. Что касается дожеланий, то они бывают, конечно, хороши или дурны, сообразно с тем, возникают ли они из хороших аффектов или дурных. Но в действительности, как это легко можно заключить, из сказанного нами в схоле и в теореме 44, поскольку они зарождаются в нас из аффектов, составляющих состояние пассивное, Все они слепы и не приносили бы никакой пользы, если бы люди легко могли достигать того, чтобы жить по одному только предписанию разума, как я в немногих словах покажу. Теорема 59. Во всем действием, которое мы определяем всё каким-либо эффектом, составляющим состояние пассивное, Независимо от него мы можем определяться также и разумом.